Замышлял убить даже не Верешанина, а самого императора франции Иосифа, который как раз собирался навестить Сараева в те дни, когда появилась комета Галлея. Думаю, мы до него еще доберемся. Сопротивление славянских народов режиму венских габсбургов постоянно усиливалось. И, мой дорогой Данила прав, Апис... Из убийства монархов делал себе вторую профессию, хотя он никогда не страдал идеями погромного анархизма. Сознание того, что этот человек-бык, помнит меня, а сейчас при короле Петре Каргеоргиевича занимает высокий пост в Белграде, даже тешило мое самолюбие. К тому времени, о котором я пишу, в Конаке Белграда произошли перемены. Королевич Георгий, ранее учившийся в нашем пажеском корпусе,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 который позже пал на улицах Марселя от руки хорватских убийц. Александр был вовлечен Аписом в тайную общину офицеров-заговорщиков «Объединение или смерть», которая в глубоком подполье называлась еще проще «Черная рука». Со времени убийства династии Абрановичи авторитет этой организации и самого описа был достаточен для того, чтобы подчинить себе правящую династию Карагеоргиевичей и заодно партию сербских радикалов, стоящую во главе правительства. Сербия при тайном воздействии черной руки превратилась в буржуазно-парламентарное государство, а власть короля была ограничена конституцией. Главное в политике Сербии, как и хотел того Апис, стало политическое сотрудничество с Россией.